Перед рассветом Я говорила вам с самого начала Я не просто рассказчик в этой истории И вот на шестом эпизоде мы переносимся со стрелки Васильевского острова Покидая Диану, ее роковую любовь и пропавших девушек На улицу, где я выросла Для многих это стало бы шоком. Кто-то опустился бы все отрицать и зарываться головой в песок, но только не я. Для меня все вмиг сложилось. Последний кусочек головоломки нашел свое место. Я знала это всегда. Конечно, неосознанно, но всем существом, каждой клеточкой, сколько я себя помнила. Мой отец – монстр. Он никогда не поднимал руку на меня или маму. Никогда даже не повышал голос – Но это было и не нужно. Он всё равно внушал мне ужас, парализующий изнутри, превращающий любой крик в немоту. Достаточно было просто его присутствия, запаха его лосьона после бритья, неизменного уже лет двадцать. И ноги мои становились ватными, а на теле выступала гадкая, липкая, адреналиновая испарина. Когда я стала взрослеть, видеть и слышать, что происходит вокруг, страх этот сменился на отвращение». Но в моей голове все еще звучал его голос Другие люди никогда не разделяли моего к нему отношения Им это казалось диким, они считали отца харизматичным и приятным человеком Пусть и немного властным, но разве для мужчины это плохая черта? это властная женщина – карикатура, а мужчину власть делает привлекательным Даже Паша считал отца божеством Конечно, в этом не было ничего удивительного Ведь он был стольким обязан его весьма избирательному человеколюбию поэтому я не могла пойти со своим открытием к Паше. Только не сейчас. Посмотрев видео с Мариной раз десять, я так и осталась сидеть у компьютера, тупо уставившись в экран на остановившуюся картинку. Это точно была она. Балерина из моей головы. Это походка, шея, силуэт. Они преследовали меня всю мою жизнь, наполняя чувством тревоги. Я узнала бы их из тысячи, из миллиона Теперь все складывалось Марина Савельева приходила ко мне домой Раньше между ней и филологическим факультетом не было никакой связи Даже самые близкие люди не знали, что она делала там в ночь своего исчезновения Разве что Зорин, но и эта притянутая зацепка привела меня к ложному следу А теперь между ней и стрелкой Васильевского острова протянулась красная нить «Мой отец». К нему она приходила на кампус. Но познакомились они задолго до ее исчезновения. По моим расчетам, воспоминания с балериной датировались третьим классом. Именно в то это срубили рощу напротив нашего дома и построили виллу каких-то богачей. А в моих воспоминаниях нет ни виллы, ни стройки. Значит, она приходила к нам до этого, то есть минимум за четыре года до своего исчезновения». «Скорее всего, отец был ее репетитором. Вот только на филологически она так и не поступила. Или он не позволил ей поступить? Остальных своих учеников он впускал в дом через главную калитку, которая была видна из моего окна. А ее, очевидно, через боковой проход. Я часто им пользовалась, если нужно было выбраться из дома так, чтобы никто не услышал писк магнитного замка». Мне до безумия хотелось поделиться с кем-то своим открытием, но я понимала, как дико это прозвучит. Мои детские воспоминания, обрывочные и пугающие, и тридцатисекундное видео, снятое 15 лет назад на мобильный телефон. А еще серьезные обвинения, которые могли стоять за всем этим. Обвинения, которые я не решалась пока произнести даже вслух. Мне нужны были доказательства, прежде чем я заговорю об этом с кем-то. Уже светало. Я посмотрела на часы, прикинула, что делала в тот момент моя мама. Но было еще слишком рано звонить. Отец был дома, скорее всего. Вместо этого я пошла в душ. А после набрала ее номер. Алло, мам. Варюша, привет. Папа с тобой? С чего бы? Просто. Мама, в каком году на пустыре напротив нашего дома началась стройка? Дай подумать. Мне кажется, mm -hmm. это было в 2006 по весне, потому что я тогда mm -hmm. только села за руль, а на стройку приезжали эти громадные КамАЗы и постоянно перекрывали мне всю дорогу. А что? Значит, все сходится. Мои расчеты и ее. Варя, алло. Ты чего, там уснула, что ли? М Мам, а отец ведь занимался репетиторством в то время, не помнишь? Да ты не хуже меня знаешь, какой он трудоголик. Вечно да. кого-то готовит к поступлению. Павлика твоего из грязи вытащил, сама знаешь. У -у -у. Он у нас такой, наш профессор Шветов. Золото, а не человек. Кстати, как у тебя с Павликом дела? Ты не гнушайся, что он бедный. Варька, Мам, я тебе с высоты своего опыта говорю. Чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за солдата. У него там своя генеральша уже без меня. Господи, Варя, ну что тебя всему учить надо? Где твоя женская мудрость? Верни его. Верни его. Тебе замуж пора с твоим характером претендентами на руку и сердце расбрасываться очень мудро в этот момент у меня в животе начал растекаться горячий металл мама была у отца ученица по имени марина да. такая блондинка спортивная гимнастка с волосами марина. в пучке как раз году в 2006 -м. слушай Ты бы надела платье хоть раз и пошла на факультет, вроде как отца навестить. А сама бы подгадала, Мам... когда Паша там, чтобы он увидел тебя. Только умоляю, купи белье утягивающее. Эти бокат твои мне как нож по сердцу. Мам, ты слышала меня? Я могу тебе даже одолжить что-то из одежды, если заедешь. Вот увидишь, помада, ноги, смех, и он вернется. Не сможет устоять. А если это не поможет, заставь приревновать. Металл заполнил мою грудь и начал клокотать. Мам, отец готовил к поступлению девушку по имени Марина Савельева Она приходила к нам домой Ой, Варюша, я уже приехала Мне надо волосы уложить и отцу завтрак готовить Мам Но Ты заезжай, заплатим в любой день И она отключилась «Я швырнула телефон на кровать. Нет, так этого я не оставлю. Я заставлю ее услышать меня, заставлю ее включить свой чертов мозг и ответить мне. Хоть я и не живу с ними уже три года, я отлично помню расписание, по которому они с отцом существуют неизменно из года в год. Сегодня четверг, значит, она проводит его на работу, а потом поедет в магазин за продуктами. Она никогда не изменяет себе». Перехватив на кухне бутерброд с сыром и растворимый кофе, я натянула на сырые волосы шапку, надела пальто и сапоги и вышла за дверь. 40 минут спустя я была в окее на Выборгском шоссе, том, что был ближе к выезду из города. Я нашла мать в отделе с овощами и фруктами. Несколько секунд стоя за ее спиной, я наблюдала за тем, как она по очереди брала с прилавка яблоки, скользя по розовой шкурке своими белыми матовыми ногтями, подносила их к лицу, кривилась и клала обратно. Кажется, она потрогала их все, но так ничего и не положила в пакет. Зажмурившись, я повторяла про себя мантру, которую впервые выучила лет в 14 «Ты не твоя мать, ты не твоя мать, ты не твоя мать». Я дождалась, пока под тяжестью моего взгляда она обернется. «Мам, привет». «Ой, Варя, угу. что ты думаешь об этих яблоках? Они совсем ничем не пахнут». «Мама, посмотри на эту девушку». Ты когда-нибудь видела ее? Вот, вот, в моем телефоне. Хм, как ей не идет носить так волосы? Делают ее простушкой. А как тебе эти груши? Думаешь, они ГМО? Я знаю, что эта девушка бывала у нас дома и не раз. Я видела ее, мам. Она приходила к отцу. А ты не хочешь с нами на выходные в Финляндию? Папа снял коттедж. Завтра в обед поедем до утра понедельника. Мы... Мама, послушай, это очень важно. Эта девушка умерла. Ее похитил маньяк-убийца 11 лет назад. Господи, Варя, страсти какие. Ума не приложу. Почему тебя всегда интересовали такие ужасы? Мама, посмотри, пожалуйста, внимательно. Я никогда ее не видела. Да из чего бы? Ты же сама знаешь, отец берет в ученики только мальчиков. Он считает, что девочкам ни к чему излишне напрягать мозги. Им все равно потом только пеленки стирать. Если не поедешь с нами, сможешь присмотреть за Дюком? В субботу утром его бы выкулить и покормить. Мама, пожалуйста, это очень важно. От этого зависит мой фильм и вообще... Варя, тебе что отец про фильм сказал? Он серьезно говорил. Я тебя прошу, ну послушайся его хоть раз. Мама! Ну поддайся ты, не зли его. Ведь всем так проще, правда? Не надо так с мужчинами, Варя. Нам не под силу это, нашему слабому <свяк> полу. Нам надо ими управлять, но тихо. Так, чтобы они сами этого не понимали. В этом и есть наша мудрость и сила. Ты считаешь, ты управляешь отцом? Я считаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. <свяк> у тебя тоже могло бы так быть с Павликом. Ладно, просто дай мне ключи. С Дюком я погуляю. Заодно посмотри там себе платье. <свяк> Только аккуратно. Ты поднабрала, многое из моего будет тебе мало. <свяк> а чего я еще ждала? Даже если мать знала что-то, она никогда бы не рассказала мне. Отец воспитал ее хранительницей своих секретов. Чего не скажешь обо мне. После встречи с матерью я поехала на стрелку Васильевского острова. Тот день был важным. Несмотря на то, что я не спала, я ощущала в теле нервную бодрость и нетерпение. Мои кончики пальцев без конца скакали по предметам и теребили волосы, как перед экзаменом или свиданием. Меня ждало заключительное интервью с Дианой. Кажется, мы наконец подошли к развязке. Я нашла Диану в уже ставшей привычной нам аудитории с высокими стеллажами и пыльными гипсовыми бюстами классиков. В тот день она выглядела очень бледной. Губы совсем бескровные, сероватые, под слоем коралловой помады. Она без конца до белизны в костяшках пальцев сжимала краешек стола, как будто бы мы были в самолете во время турбулентности. Признаться, меня тоже трясло. Я так ждала этого дня, нашей последней с ней встречи, но сейчас мои мысли, то и дело, возвращались к балерине. Я начинала понимать Диану куда лучше, чем хотелось бы. Иногда ты не знаешь, что было на самом деле, а что домыслы и фантазии. Диана продолжила с того момента, на котором мы прервались, словно все эти дни не выпускала из головы ни одного сказанного ею в прошлый раз слова. После новостей о найденных на пляже Костях, Диана и н решили уехать из города. Они отправились на машине в Калининград. Мы выехали пыльным жарким утром 17 июня в понедельник. Первой вела я от Петербурга и до самой границы по дорогам, петляющим среди густых застывших от духоты лесов. С каждым километром дышать становилось все легче, будто бремя Петербурга начало подниматься с наших плеч. Мы уже пересекли границу с Эстонией и остановились на заправке, чтобы размять ноги и выпить по чашечке кофе, когда у меня зазвонил телефон. Незнакомый российский номер. Я ответила, несмотря на роуминг, испугалась вдруг что-то важное. Привет, Дианка. Зоя? С собственной персоной. Я включила старую симку, а там сообщение от тебя. Я думала, Кира сообразит тебе дать мой новый номер, а она, видимо, тормоз. Как ты вообще? Слушай, я сейчас не могу говорить особо. А -а. Да нет, я хочу, очень хочу поговорить, я ужасно соскучилась. Но я не в России, а этот звонок и так уже обошелся в целое состояние. А, -а, -а окей. Ну, ты пиши, как вернешься. Конечно, на этот номер, да? Ага. Пока. Была рада тебя Ой, слышать. Ой, Диан, Диан а -а. пока не забыла. А -а. Мне Кира прислала фоторобот вашего маньяка, и я все думала, на кого же он похож. И на кого? А помнишь твой этот Аберкромби? Это же были ты и В телефоне раздались гудки, у меня закончились деньги. Когда я вышла на улицу, сперва не заметила машину. На мгновение даже подумала, что Энн уехал, бросил меня здесь одну. Неожиданно для себя я испытала что-то похожее на облегчение. Вечерний воздух, кисло-сладкий от близости моря и бесконечных рапсовых полей, такой густой, что если подпрыгнуть, в нем можно поплыть, окутал меня с ног до головы. Я почувствовала себя одной, совершенно одной во всем мире. Уродливой пластиковой фигуркой под стеклом прозрачного купола сувенирного шара Так странно, что это ощущение накрыло меня впервые именно тогда Почти за два месяца до ареста Энны, краха всей моей жизни Потом я научилась жить в этом куполе Он стал моим домом, моим безопасным местом И Ди, я, я переставил, переставил машину за угол, за угол. Мы, мы мешали, мешали грузовику. грузовику Я обернулась, он стоял под фонарем И тут же вспомнила звонок Зои и ее слова. Лицо серого монстра с листовок на кампусе. Какая глупость, я улыбнулась ему в ответ. Он совсем не похож на человека с листовок, потому что на листовках не человек. Мои родители были от него в таком восторге, что это казалось мне неуместным и почти унизительным. Они слушали его истории, затаив дыхание, не перебивая. Когда говорила «я», мама начинала звонить кому-то по телефону, а отец, зревая, тянулся за пультом от телевизора. Разумом я понимала, что они и так были в курсе всех моих новостей, потому что мама мне звонила дважды в неделю. Но я не могла отделаться от привкуса забытой зависти и ревности, которые царили, пока был жив мой брат. И несмотря на эти дурацкие мелочи, я была счастлива. Мы колесили по местам моего детства на стареньком гольфе. Купались в море, гуляли, ходили в кино. Ни одного поста в соцсетях, ни одного сообщения друзьям. Это было настоящее счастье. Которая бывает, возможно, только в абсолютном вакууме В последний день мы поехали на Курскую косу Я не была там с того самого лета, когда разбился брат Но я не могла отказать Энн в его странной жажде увидеть узкую полоску песка, разделяющую море и залив С каждым отливом, навсегда уходящую чуть глубже под воду Горбатые сосны, цепляющиеся корнями за края дюны, за ними бледный песок и волны Я сняла сарафан, расстелила красный клетчатый плед и села, вытянув ноги так, чтобы кончиками пальцев касаться воды Энн бродил по берегу в поисках янтаря, все надеялся на свою удачу Хотя я предупредила, что в этой части залива его не бывает Позади нас небо заволокло серой воронкой облаков Он позвал меня плавать Вы помните, что он любил пугать меня? Что-то в моем лице, полном первобытного детского ужаса, заставляло его ледяные глаза искриться особенно ярко. Все повторялось. Два года назад мы сбежали от жары на озеро где-то под Выборгом. Сейчас мы были за тысячу километров от дома, но все остальное было тем же. Его любимая игра... Руки тянутся ко мне под водой, ближе и ближе. Мой крик, отразившийся от верхушек сосен... Все это уже было с нами Только на этот раз он не отпустил Он схватил меня в воде Притянул к себе Я почувствовала его ладони на своих плечах Толкающие меня вниз Не дающие вынырнуть Я открыла глаза Сквозь серую пленку воды Вскипающую от выдыхаемых мной пузырьков Я увидела его серое лицо На фоне грозовых туч Рефлекс заставил меня сделать вдох Вода тут же обожгла мне горло Мои ногти впились в его предплечье. Собрав все силы, я оттолкнулась ногами от дна. Он подхватил меня под руки и потащил к берегу. Господи, Ди, что за идиотская игра? Хватаясь руками за горло и кашля, я пыталась сделать вдох. Энн уложил меня на плед, головой к себе на колени. Ди, ты можешь дышать? Да что с тобой? Хочешь пить? Глаза. Огромные, холодные Смотрели как-то косо, рот кривился в ухмылке Только голос был его Зачем ты это сделал? Что ты такое говоришь, Дей? Я тебя вытащил из воды, когда ты начала захлебываться Ты, наверное, зацепилась ногой за корни Ты такая неосторожная Всегда подворачиваешь ноги и за все цепляешься Разве не так? так. Ты даже на ровном месте спотыкаешься Он потянул меня назад за плечи Пока я снова не оказалась у него на коленях Я люблю тебя, Диана Я никогда не причиню тебе боль Произнесло голосом моего возлюбленного лицо Напечатанное на листовках с надписью Разыскивается убийца Диана списала произошедшее на собственное воображение Признаться честно, тут даже я не могла судить Чужие воспоминания были зоны еще более зыбкой, чем мои собственные На следующее утро они уехали обратно в Петербург. Отпуск подошел к концу. По дороге он рассказал ей, что нашел работу в Москве до конца лета, но с собой не позвал. Первые дни после возвращения в Петербург были для меня очень странным временем. Меня раскачивало, как на качелях. Когда Энн был рядом, мысли о моих подозрениях в его адрес вызывали у меня стыдливые смешки. Как же это типично для меня вечно во всем сомневаться. Даже в том единственном, который приносил мне счастье. Когда его не было, я открывала в сохраненных файлах, найденный в интернете фоторобот, и часами сравнивала его с фотографиями Н. Глаза. Эти близко посаженные глаза и крошечные, будто съехавшие вниз зрачки, они не давали мне покоя. А еще были морщины вокруг глаз, которые на листовках, расклеенных на кампусе, я приняла закляк копировальной машины. На седьмой день в пятницу Энн уехал помогать какому-то своему другу, вроде бы университетскому, с ремонтом. Он хотел забрать мою машину, но она сломалась. Он был страшно зол, уехал на трамвае, а я осталась одна в комнате. Лежала навзничь поперек кровати, наблюдая за текучим рисунком теней на потолке. В соседней комнате шуршала коробками и грохотала мебелью моя новая соседка, второкурсница из Торгово-экономического института. Мне не хотелось быть одной. Когда я была одна, все мои силы уходили на то, чтобы вытолкнуть из головы свои подозрения. Встав с кровати и одернув свое короткое домашнее платье, я направилась в коридор. Там, прислонившись к косяку распахнутой двери соседской спальни, я спросила, не нужна ли ей помощь. Она поблагодарила, но отказалась. Затем ненадолго распрямилась и продолжила уборку. «Красивая», — подумала я, глядя на ее длинные спутанные волосы. «Похожа на жертву». В это мгновение меня вдруг охватила паника, такая же, как там, на косе. Я будто почувствовала во рту вкус соленой балтийской воды. Я бросилась к себе в комнату, оставив соседку разводить руками в недоумении. Захлопнув дверь, я схватила телефон и набрала номер Н. Он был выключен. Я прекрасно знала, что так и будет. У них на даче никогда не ловят телефон. Я начала ходить кругами по комнате, впиваясь пальцами себе в виски. Потом села на кровать, вдохнула, выдохнула и набрала номер Зои. зой Это, это, это глупость, да... Это полная чушь! Ой, блин, Диан, я сейчас реально вытираю слезы. Я так сильно давно не смеялась. Но ты же сама сказала про фоторобот. Господи, Диан, ну это же шутка. Ну, конечно, будет забавно, если ты сделаешь на него анонимный донос, но ты только потратишь время полиции. А вдруг нет? Да послушай, у твоего Аберкромбе кишка тонка под убийцей. Он бы слишком переживал, что испачкает кровью свои замкновые туфли. Честно, никогда не понимала, откуда у него деньги на все эти дизайнерские шмотки. Не удивлюсь, если он украл их, знаешь. Это абсолютный максимум преступного умысла, на который он способен. Вот поверьте, Ан. Он просто страдающий нарцисс, который использует тебя, как хочет. И это грустно, что ты вернулась к нему. Ее слова из трубки лились мне прямо в ухо. Я чувствовала, как они наполняют мою голову. Начало казаться, что она сейчас взорвется. Да. «Слушай, мне пора. Извини, что загрузила. Спишемся». «Ага. Ладно, не пропадай и не унывай». Угу. «Я не дала себе опомниться. В фойе Черной речки тогда еще оставался единственный таксофон. Я отправилась прямо туда, потому что не верила обещанию анонимности, напечатанному на листовке прямо под номером горячей линии. Я скормила железному ящику все монетки, успевшие нагреться в моем кулаке по дороге к метро. Раздался щелчок, потом гудок, один, другой, третий». По моей спине вдоль позвоночника медленно текла ледяная капля пота. Пятница. Почти 12 ночи. Я могла бы дождаться понедельника и позвонить с рабочего. Отделение. Это горячая линия? Да. Ваша фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Но вы говорили про анонимность в листовке. Анонимность от тех, на кого вы хотите заявить. Мой язык вдруг стал таким огромным и липким, что не вмещался мне в рот. Я стояла в залитом холодном свете фойе станции и дышала в трубку, открыв рот, как собака. «Все равно я не могу сказать вам свое имя. Но я хочу сделать заявление. Мне кажется, что вам стоит проверить». Я назвала полное имя «Н», на всякий случай добавив его дату рождения. Женщина продиктовала мне фамилию по буквам. Я хмыкнула в ответ, уже готовясь положить трубку. «А почему вы решили, что он может быть причастен?» У него, я хотела сказать, близко посажены глаза, но вовремя прикусила язык. Понимаю, как глупо прозвучит мое подозрение. Иногда он смотрит на меня так, как будто хочет меня убить. И он делает странные вещи. Исчезает. Но он никогда не применял к вам насилие? Я грохнула трубку обратно на крючок, не дослушав. Мое лицо горело, сердце колотилось, во рту пересохло. Когда я пришла домой, и он сидел на кухне и болтал с моей новой соседкой. Она слушала его, сонно склонившись над чашкой чая. Ее длинные темные волосы были рассыпаны каскадом по ходеньким плечам. Он проспал до обеда. Во сне его глаза метались из стороны в сторону. Пальцы и стопы дергались, как будто он бежал и хватал. Потом он начал скулить, как животное. Я разбудила его, было три часа дня, воскресенье. Он посмотрел на меня мутными, покрасневшими глазами, потянулся и спросил, есть ли у нас еда. Мы заказали пиццу и весь вечер смотрели фильмы на моем ноутбуке, свернувшись на простынях. Все было как раньше, с той лишь разницей, что я больше не могла смотреть ему в глаза. Я предала его. На следующий день в новостях передали об исчезновении Марины Савельевой. Диана позвонила в полицию еще раз, на этот раз назвав свое имя и договорившись о встрече с кем-то из следователей в участке на Васильевском острове. В отделении, том самом, куда ходила недавно и я, она встретилась с капитаном Порфирьевым. «Помню, в тот день на работе я обожгла руку кипящей молочной пеной. И потом, в последующие дни и недели, я снова и снова отдирала от ожога тонкую кожицу, как будто хотела навсегда отметить тот день шрамом на ладони». Отделение полиции было на Васильевском. Ничем не приметное убогое здание из серого кирпича. Я долго стояла перед ним, никак не могла решиться зайти. Наверное, я ждала какого-то знака, или, может быть, чуда, что сейчас, вот в эту минуту, полицейские затащат в двери отделения виновного. Но вместо этого был только тихий шум листвы у меня над головой, сливавшийся с гулом вечернего движения на Большом проспекте. А еще ветер трепавший за уголки приклеенные к доске объявления фотографии пяти молодых девушек. Внутри было душно, пахло застарелым потом и сигаретами. Все было какое-то желтое, выцветшее. Я чувствовала себя так неуместно в своем лиловом кардигане, что мне пришлось снять его и из убрать в сумку. Стоя посреди коридора, обняв себя руками, я думала, что мне делать дальше, куда идти, как вдруг позади меня кто-то открыл дверь». Я обернулась, подставив лицо сквозняку Надо было бежать оттуда Закричало все внутри меня Бежать, не оглядываясь И никогда не вспоминать весь этот бред Позвонить Энн, встретить его у метро Бежать к нему, прыгнуть Зарыться головой в ложбинку между его шеей и плечом Чтобы его волосы щекотали мне глаза В такие моменты больше ничего не существует Ничего на свете Девушка, вы к кому? Обернувшись, я увидела Осунувшееся усталое лицо полицейского Из новостей Капитан Порфирьев Я по поводу пропавших студенток И что по поводу них? У меня есть подозрение Я уверена, что это чушь Но мне хотелось бы, чтобы вы проверили Парень, что ли? Да Семнадцатый кабинет угу. Третья дверь направо на втором этаже Ирина Станиславовна возьмет показания Ирина Станиславовна оказалась Полной противоположностью своего имени Ей было от силы столько же сколько и мне Рыжие, почти красные волосы, закрученные мелким бесом Я встала перед ее заваленным бумагами столом, переминаясь с ноги на ногу Где-то между папок трезвонили по очереди на разные голоса минимум два телефона Я... Погодите минутку угу. Ирина подняла вверх указательный палец К ее острому акриловому ногтю была приклеена красная страза Садитесь пока Я опустилась на край жесткого стула Может быть, это и был мой знак Этот выдвинутый стол и приоткрытая дверь позади меня. И это Ирина, которая смотрела в телефоне видео с улюлюкающим младенцем. Простите за это. Мне мама прислала видео с сыном. Он с ней на даче, я ужасно скучаю. Я улыбнулась пересохшими от волнения губами. Что ж, по крайней мере, она человек, а не просто интерфейс взаимодействия. Наверное, так мне будет проще рассказать ей все, подумала я. Слушаю вас. Как дошли вы до жизни такой? А... Вы еще не поймали убийцу, который похитил тех девушек из университета? Прежде, чем вы начнете, я хочу вас предупредить. Mm. Ваше имя не покинет пределов этой комнаты. Видите, сколько у меня тут всего? Mm -hmm. При всем желании, никто здесь не отыщет вашего имени. Мне очень страшно. Ой, ну что вы? Воды? Mm -hmm. Ирина поднялась из-за стола и пронеслась мимо меня, стуча по полу каблуками. Через несколько минут она вернулась в кабинет, балансируя с наполненным до краев пластиковым стаканчиком воды. Спасибо. Пожалуйста. Вы сказали, что вам страшно. от чего вам страшно? Мне страшно, что это все из-за меня. Что именно? Мне страшно, что мой парень убивает этих девушек, потому что на самом деле ненавидит меня. Я ожидала ужаса или удивления, хоть какой-то реакции, но она только дотронулась кончиком ногтя до мышки своего компьютера. Проснувшийся экран озарил ее загорелое лицо голубоватым свечением. Могу я узнать, как зовут вашего молодого человека? Я назвала имя Энн и смотрела, как она медленно вбивает его по буквам на клавиатуре. Каждый щелчок, как пощечина на моих вспыхнувших щеках. Есть у нас такой. Есть Проверяли мы его уже, еще когда Калитина и Зорницына пропали. Да, я звонила, но это было в пятницу. Нет, это гораздо раньше, чем в пятницу. Я еще позапрошлую пятницу не вбила, а вы мне про то, что было три дня назад. Нам про вашего молодого человека, его бывший преподаватель позвонил. Сказал, что он похож на фоторобот. Ну, знаете, сколько нам народу про этот чертов фоторобот звонило? Кто-то даже сказал, что это его покойный дедушка, которого на Среднем проспекте трамваем 5 лет назад переехала. Так что все это ерунда. Ерунда? Ну да. Мы ищем рецидивиста. У нас психологический портрет специалистами составлен. <свят> вот смотрите, 30 лет, приводы за мелкие преступления, кражи, может, поджоги, живет с мамой, нигде не работает или служит на какой-то непостоянной работе. Вот так. А ваш молодой человек ну совсем не тянет. Жаль, время терять. Что там? Да ничего такого. Просто вижу, что по нему был еще один звонок. Аж из Москвы. И что сказали? Сказала. Девушка звонила. Девушка? Представилась его невестой. Комната вдруг отъехала куда-то далеко назад. Я видела рыжую женщину, ее заваленный бумагами стол. Так будто смотрела на все это из глубокого черного туннеля между двух станций метро. Так что вам нечего бояться. Ну, кроме венерических болезней, я так понимаю. Когда Диана говорила об этом, ее глаза сверкали от ярости. Настоящей ярости, такой, что мне стало не по себе. Впервые я видела, чтобы она испытывала по отношению к н что-то, что не было похоже на любовь. Но я ошибалась. Эта ярость предназначалась не ему, а сопернице. Диана вычислила ее и без конца стал Кирилла в социальных сетях, рассматривала ее одежду и прическу, читала статусы, сравнивала себя с ней до полной ненависти и презрения к себе самой. Когда ей позвонил Энн, она сделала вид, что ничего не случилось. Как всегда, он признался ей в любви. В ту ночь ему не спалось, он попросил почитать вслух «Медного всадника». Диана все же ждала, что н приедет в Петербург хотя бы на выходные. А он только обещал, но не приезжал. Так прошло почти все лето. 10 августа. Я точно помню, это было 10 августа. Пришел циклон. Река разлилась так, что когда я выезжала из двора, моя маленькая машина поднимала в воздух облака мутных брызг. Было холодно. Так холодно, что накануне я достала из шкафа свое осеннее пальто. Сунув руки в карманы, я наткнулась подушечкой пальца на что-то острое. Позолоченная сережка в виде небольшого кольца. Слишком дешевенькая, чтобы принадлежать его пафосной москвичке. Я сфотографировала ее и отправила своей бывшей соседке в ВК. Ответ пришел вечером. У нее не были проколоты уши. Я стала вспоминать. Совсем недавно было что-то связанное с серьгами. В сохраненных снимках у себя в телефоне я заметила постеры с пропавшими девочками. Я не знала, зачем хранила их там до сих пор, но тут я вспомнила. Первая девушка – Лиза Калитина. В день исчезновения на ней были позолоченные сережки-кольца. Я решила снова пойти к капитану Порфирьеву. И пусть он решит, что я сумасшедшая, мне было все равно. Постучавшись в дверь кабинета, я замерла в ожидании. По другую сторону было тихо, хотя я видела, как Порфирьев заходил сюда 10 минут назад. Я постучала еще раз. Сережка в моем кулаке больно врезалась в кожу. Господи, ну кто там скребется? он ну занят я. Что? А... Извините, я зайду позже А что хотела-то? Вместо ответа я разжала кулак Сережка на моей взмокшей ладони, как жемчужина в раковине Порфирьев нагнулся и своими огромными пальцами зацепил за замочек через носовой платок Это что? Думаю, вещдок Где нашла? Он нахмурился, открыл плечом двери и кивнул, приглашая меня внутрь Его стол был пустым, без единой соринки Позади шкафы с ящиками и пронумерованными папками. На стене карта области и девять булавок. Красные и синие. Красные почти одно на другой ютились на узком треугольнике на стрелке Васильевского острова. А синие наверху. Тут и там, но всегда рядом с местами, где лесной массив сливался с голубыми пятнами воды. Порфирьев положил сережку в маленький прозрачный пакет, спросил, где нашла, и я все ему рассказала. Ему а потом еще трем разным людям, включая ту женщину, к которой он отправил меня за несколько недель до этого, когда я пришла в участок в первый раз. Потом они забрали ключи от моей машины, а я все сидела в кабинете капитана Порфирьева, покорно принимая из его рук один за другим раскаленные одноразовые стаканчики с растворимым кофе. Вечером он подвез меня домой, дал свою визитку с написанным на обратной стороне личным мобильным и, как в кино, попросил позвонить, если вдруг я что-то вспомню. А еще велел никому не говорить, что я была в участке. Да я и так не собиралась. Три дня я пролежала в кровати, сказавшись на работе больной. Каждую ночь я читала Эн стихи по телефону. Мы строили планы на осень. Хотели поехать в Павловский парк с фляжкой коньяка в кармане его кашмирового пальто. Я почти видела нас там, среди аллей. Слышала шелест пожухлой листвы у нас под ногами. Но когда он засыпал, и я вешала трубку все возвращалось ко мне снова. Лицо с листовки, сережка, мое предательство. До утра я крутила в руках визитку капитана Порфирьева. В один из этих дней, в 8.30 утра, он сам набрал мой номер и позвал выпить кофе в Макдональдсе возле метро. Мы сели за столиком у окна, за которым всего в нескольких метрах от нас плескалась мутная вода черной речки. Через дорогу шуршал тополями парк, где когда-то убили Пушкина. Капитан попросил называть его пётр А потом, отхлебнув кофе, сказал мне, что экспертиза в машине не показала ничего, кроме обилия хлорки и уксуса. Я выдохнула. На секунду мне показалось, что кошмар закончился. Это не значит ровным счетом ничего, кроме того, что он предвидел, что машину скоро будут обыскивать. Он очень аккуратный. Так. Всегда ругает меня за бардак. На данный момент... Он наш единственный серьезный подозреваемый. Но прямых улик нет. Ничего нет, что уж там говорить. Кроме ваших показаний, Диана. И этой сережки. Я почти улыбнулась, заметив, что с «ты» он вдруг перешел со мной на «вы». Значит, он не виноват? Значит, прижучить его будет куда сложнее. То есть, вы думаете, это он? Но ведь вы ни разу с ним не говорили, ни разу не встречали а, его. Я не думаю, я знаю, что это он. Чутье, понимаете. А? Вот тут Красиво это не будет, легко тоже Но без этого никак И если мы ошибаемся То ваш молодой человек никогда ни о чем не узнает А если мы правы То это спасет еще не одну жизнь Я знал он хотел добавить и мою жизнь Но промолчал И я была ему за это благодарна Когда он объяснил мне свой план Я хотела вскочить и бежать, не оглядываясь Но он накрыл мою руку своей, и через это, на первый взгляд, неуместное прикосновение мне как будто передалась часть огромной силы, заключенной внутри этого большого, грубоватого мужчины. Капитан попросил меня провоцировать, Энн, и следить за каждым его шагом, а они будут рядом, чтобы подстраховать меня, если ситуация выйдет из-под контроля. Энн приехал ко мне 29 августа. Я ждала его поезд на московском вокзале. Ветер трепал подол моего темно-синего французского платья. Люди обтекали меня с двух сторон, пока среди этого моря посторонних лиц не показалось одно знакомое. Он улыбался мне во весь рот, обнажив свои симметрично выдвинутые вперед клыки. Я повисла у него на шее, глубоко вдохнула его запах. Прижалась к нему всем телом, почти забыв о том, что позади меня, в шагах в 30 стояли двое полицейских в штатском. «Мы поехали ко мне» позади, стараясь не упустить нас из виду, ехала неприметная серая Кия. Мне было не страшно оказаться с ним вдвоем в пустой квартире. Было не страшно, когда он снимал с меня одежду. Я думала, если он убил тех девочек, пусть убьет и меня. Неужели я не достойна его гнева? В газетах писали про травмы, которые восстановили по костям, найденным в лесу. Он бил их много раз наотмашь чем-то тяжелым. Это означало ярость». Я думала об этой ярости. Я мечтала об этой ярости, пока он целовал мою шею и грудь. Зачем эта нежность? Я что, недостаточно хороша, чтобы убить меня? Мне хотелось умереть от его рук, чтобы никогда не видеть его лица, когда он узнает о моем предательстве. Я не знаю, в какой момент он понял, что за нами следят. Возможно, когда в воскресенье вечером мы поехали гулять по ночным набережным. Улицы были пусты, но через весь город за нами ползли два мутных огня фар. Мы стояли на английской набережной, смотрели на здание факультета через реку. Позади нас вставал на дыбы медный всадник. По гладкой воде пробежало первое дуновение осеннего ветра, оставив следы, как ладонью по бархату. Вместе с ветром пришла тишина, звенящая и прозрачная. Город вокруг нас остановился. Ди, запомни, запомни этот момент. Он никогда не повторится В его огромных зрачках мерцало черное золото исаки Что за упадническое настроение? У нас еще будет тысячи миллионов таких моментов Так много, что мы перестанем их замечать Но, конечно, мы оба знали, что он прав Если он убийца, его поймают А если нет, разве сможет он быть человеком, который его вот так предал? Он улыбнулся спокойно и жутко Сгреб меня в охапку Поставил подбородок мне на макушку Вдохнул ночной город и сказал «Пойдем, Пойдем в машину, ты, ты простынешь, простынешь если будешь стоять, стоять на ветру Он исчез среди ночи Наверное, подмешал мне снотворное или что-то такое Потому что обычно я сплю очень чутко А тут даже не проснулась Не было ни записки, ни моего «Фольксвагена». Я разбудила уснувших в машине полицейских стуком в запотевшее стекло. Он скрывался две недели. И каждый из этих дней я ждала его звонка, а еще оглушительный, очищающий ярости каждый раз, когда заходила одна в темноту парадной. На пятдцатый день я спустилась по лестнице вниз, чтобы идти на работу, У подъезда стояла черная машина, из которой мне навстречу вышел пётр Его задержали вчера ночью Это он? Да У него в машине нашли ДНК пятой жертвы После того, как мы привлекли более опытных криминалистов из Москвы Я хотела что-то ответить, но сил говорить не нашлось Когда мы приехали в участок, у дверей собрались какие-то люди. Один из них, сунув мне камеру в лицо, спросил, знала ли я о том, что Энн делал с женщинами в лесу. Я сказала им, что ничего не знала. Через два дня прилетел отец. Он нанял мне адвоката, седого наглого мужика, который кричал, чтобы я успокоилась всякий раз, когда у меня из глаз начинали литься слезы. «Ты не можешь плакать по нему!» Если люди это увидят, они никогда тебя не поймут В их глазах он чудовище, лишенное права на сочувствие Сказал он в самый первый день Поэтому ты никогда и ни с кем больше не будешь говорить о нем, как будто его не было И разумеется, ты с ним никогда больше не увидишься И вы больше ни разу не увиделись? Нет, ни разу 11 лет в этом году Ни слова, ни строчки Вы не были на суде? Нет. Мне позволили не давать показания. Они оказались не нужны после его признания. Вы слышали, как она произнесла это слово «признание»? После его признания. Как будто это что-то чужое, постороннее, не имеющее к ней отношения. Оброненное прохожим на улице, что случайно оказалось у нее в руках. А вы слышали его признание? Нет. Зачем? Я все узнала по факту от Петра. А. Мы закончили? Я... Я бы уже пошла. Да. Вы знаете, время. Да, спасибо, Диана. Не за что. Вам спасибо. Она сложила свои вещи в сумку, отцепила от одежды микрофон и встала из-за стола, теребя между пальцев скомканный носовой платок. Диана, а можно а? я задам вам один вопрос? Не об Энн, а о ком-то другом. Задавайте. Мой отец Виктор Шведов. Что вы можете о нем сказать? Виктор Сергеевич? А mm -hmm. что тут сказать? Да. «Он устроил меня сюда, на факультет, после того, как меня отовсюду прогнали». «Но что вы о нем думаете?» «Я не понимаю, к чему такой вопрос?» «Мне просто нужно ваше мнение. Ведь это он тот самый профессор со скандальной репутацией». Вместо ответа она вдруг стала нервно перебирать в руках свой носовой платок. Мне хотелось успокоить ее руки, прижать их ладонью к столу, чтобы она прекратила мельтешить ими и дала мне спокойно все обдумать». «Наверняка у меня еще есть к ней вопросы, а между тем это наша встреча последняя». Мы обе замолчали. В наступившей тишине раздавалось только тиканье часов над дверью в аудитории. Нужно было что-то сказать ей, чтобы она поняла, что мне правда не все равно, и она может мне доверять. Но что тут скажешь? Еще один тупик. Еще один человек, который был слишком обязан моему отцу, чтобы заговорить. Мы попрощались тепло, как друзья». И разошлись каждая в свою сторону. Позади нас осталась пустая аудитория, полная призраков. Впрочем, как и каждый уголок этого кампуса. Следующие несколько дней я провела у себя в комнате. Это было похоже на странный отходняк или путешествие в другой часовой пояс. Реальность давалась мне тяжело, как первый день в новой школе. Сутками я пересматривала отснятый материал, монтировала, рыскала в сети на Трукрайм-форумах упоминания о своем отце, но все молчали так упорно, почти как моя мать и Диана. Я начала думать, что, может, балерины никогда и не было, она мне приснилась, или что Марина не имела к ней никакого отношения. Мне было одиноко. Несколько раз я порывалась позвонить Паше, но то и дело себя одергивало. Это была плохая идея быть рядом друг с другом. Ничего хорошего из этого еще ни разу не выходило. Я даже начала склоняться к мысли, что он был прав. Моя одержимость фильмом и расследованием застила мне глаза. На самом деле все, что я навоображала, не более, чем мираж, который развеется с приходом утра. Не было никаких двух убийц. Был один, и он сидел в тюрьме. Но три дня спустя мне позвонила Диана. Ее голос дрожал то ли от ветра, то ли от нервов. Она попросила меня встречу в ботаническом саду университета вечером того же дня. В самой глубине комплекса университетских зданий находилась оранжерея. Знали о ней совсем немногие. Даже я никогда не была там раньше. Внутри было пусто и тихо. Густой влажный воздух клубился над зарослями сочной тропической зелени. Диана пропустила меня вперед. Я шла по узкому проходу, пригибаясь под мясистыми листьями монстеры, которые, как холодные ладони неласковой матери, рассеянно трепали меня по волосам. Воздух вокруг становился тяжелее. Матовые скулы Дианы отливали перламутром. Наконец, мы вышли к площадке посреди оранжереи и присели на лавку. Вот наш разговор. Никогда не бывало здесь. Пожаль. Потрясающее место. А, о, да. И знаете, тут не только оранжереи но еще есть yeah. сад и пруд во дворе. В жару он почти пересыхает, но по весне после снегов и дождей вода в нем поднимается в человеческий рост. Университет полон секретов. Это точно. Но не все из них хотят быть разгаданными. Я должна вам признаться. Я не была с вами полностью честна. В этот момент у меня перед глазами пролетело множество вариантов того, как Диана могла меня обмануть. Но то, что она сказала мне дальше, не было части даже самой безумной из моих фантазий. Вы знакомы с концепцией экрана памяти? Когда мы вспоминаем о чем-то важном, мы никогда не можем быть уверены в том, видим мы настоящее воспоминание или экран, который подставляет нам память. Экран, где показывается версия событий, удобная и комфортная для нашей психики Я предупреждала вас с самого начала, что могу быть необъективной Я помню и прекрасно понимаю, что трудно ждать объективности, когда речь идет о человеке, который играет такую огромную роль в вашей жизни Поэтому в день нашей первой встречи я и сказала вам, что мне нужна лишь ваша версия Версия, я понимаю значение этого слова И все же Между непредумышленной аберрацией и заведомой манипуляцией фактами есть разница. Подождите, вы манипулировали фактами? Я все хочу оправдать себя, подстелить соломы, но так нельзя. Иначе зачем было все это? Зачем? Я рассказала вам версию, такую же, которую знает Порфирьев. А... Но у меня есть и другая, своя версия. И в ней вроде бы все то же самое. Я не скрыла ни одного факта, но все же... В чем отличие? Когда я пошла в полицию в первый раз, я уже знала о том, что в Москве у Энн была другая девушка. Я поэтому и пошла туда, понимаете? Нет. Я хотела причинить ему зло. И та версия событий, которую услышали вы, это то, что я рассказала полицейским 11 лет назад. Каждый факт. Каждое слово, каждое недостающее алиби Я все рассказала так, чтобы заставить их принять мои слова всерьез И я выставила его виновным Зачем? Я узнала, что у него есть другая Не от той полицейской, а намного раньше От нашего общего знакомого совершенно случайно Оказалось, они даже обручены У них все серьезно и давно Еще с того времени, как я была в Париже Я почувствовала себя такой дурой Такой маленькой, ничтожной, тупой бабой Каким-то персонажем нелепого анекдота Мне захотелось отомстить Причинить ему боль Унизить так, как он унизил меня И тут мне позвонила Зоя И сказала про этот фоторобот Это была такая прекрасная идея Я никогда не думала, что кто-то воспримет меня всерьез Но я постаралась Знаете, правда в том, что позора и стыда Он боялся куда больше, чем боли Я надеялась, что его будут допрашивать, что позвонят его друзьям, его девке на работу, его матери, в конце концов, что это будет неприятно и гадко. Но я не ожидала, что его арестуют, и тем более не могла предположить, что он признается, и все это окажется правдой. Я лишь хотела наказать его за то, что он предал меня, что он предавал меня каждый день, и поэтому тоже предала его. И внезапно попала в яблочко. «Вы понимаете, какой это ужас?» Я действительно ничего не знала, Варя. Я совершенно ничего не знала, а вышло, что оказалась права. Я до сих пор не могу понять, как так случилось. Мне было нечего сказать ей в ответ, кроме того, что я, кажется, начала понимать, как на самом деле складывались события. Теперь мне было ясно, почему она отказалась говорить со мной вначале. Почему вспылила тогда в первый раз. И почему она не дала за все эти годы ни одного интервью. Ведь тогда ей либо пришлось бы заведомо лгать, либо признаваться в чем-то, за что она до сих пор не могла себя простить. Но что, если все было не так, Диана? Что вы хотите сказать? Ничего. Я пока сама не знаю. Ой, простите, мне пора. На следующий день я пришла на занятия в университет, но слушала лекцию в полуха. Все мои мысли крутились вокруг того, что сказала Диана. Ее рассказ, многочасовое интервью, записанное мной на камеру. Она рассказала мне то, что я должна была услышать. Историю любви девушки и монстра. Но что если монстром в этой истории его сделала она? Ведь почти любой из эпизодов, на которых она так акцентировала мое внимание, можно было трактовать двумя противоположными способами как доказательство его вины и как просто эпизод. Не дождавшись перерыва, я собрала свои вещи и уехала домой. Снова я включила видеозаписи с признаниями Н из зала суда и смотрела их по кругу, то и дело останавливая и отматывая назад. Она вышла из здания 12 коллегий сразу на Менделеевскую линию. Uh -huh. У нее был красный зонт. Так. Шел дождь, она раскрыла его. Я пошел следом. Дальше. Она свернула налево, в сторону петроград Так странно. Это было признание в первом убийстве. Лиза Калитина, о которой он говорил, вышла из главного входа в факультетское здание. У нее был серый зонт Как он мог забыть, если даже я это помнила? «Серийные убийцы никогда не забывают детали. Они живут ради этих деталей, чтобы снова и снова прокручивать их у себя в голове, как кино». Я перемотала в начало. Его глаза то и дело метались в сторону какого-то человека слева, но он был не в фокусе, мне было никак не разглядеть его лицо. Покопавшись на True форумах, я обнаружила снимки с заседания суда, сделанные с другого ракурса одним из журналистов. Человеком, на которого то и дело поглядывал Н, когда признавался в четырех убийствах, был капитан Петр Парфирьев. Порывшись еще немного, я нашла новое видео. Оно было чуть менее размытым. На нем, на долю секунды, мне показалось, что Порфирьев легонько кивает аспиранту головой в тот момент, когда тот перечисляет травмы, которые нанес лизи в машине. Мой научный руководитель, теперь уже бывший, говорил так, «Если сомневаешься в качестве информации, иди к первоисточнику». Несколько часов я повторяла эту фразу как мантру себе под нос, наматывая круги по комнате. А потом написала письмо своей знакомой, которая в прошлом году закончила юридический факультет. Мне нужно было знать, как я могу связаться с н Как и большинство людей, которые знали меня не первый год, она нисколько не удивилась моему запросу. Неужели я действительно была так одержима убийцами и криминалом, что подобный вопрос не заставлял никого даже бровью повести? Впрочем, сейчас это казалось мне вполне закономерным. Если мой отец – убийца, этот интерес был у меня в крови, в буквальном смысле. Оказалось, что написать заключенному было не так уж и сложно. Нужно было только знать его номер и название заведения, где он отбывал срок. С этим знакомая обещала мне помочь, но уже на следующий день. Всю ночь я провела у компьютера, просматривая форумы детективов-любителей в поисках альтернативных историй об университетском убийце. Утром мне на электронную почту пришло письмо. Все оказалось куда проще, чем я думала. н можно было написать сообщение через портал Федеральной службы исполнения наказаний. Кликнув по ссылке, я оказалась на странице отправки письма Мое послание ему было простым и кратким. «Меня зовут Варвара Шведова, я журналистка. Я снимаю фильм о вашем деле. Диана Андреева очень много рассказала мне о вас и ваших отношениях, но мне хотелось бы знать именно вашу историю. Скажите, мы можем поговорить?» «Спасибо». Я нажала «Отправить», прежде чем дала себе шанс опомниться. Мне самой было не до конца ясно, чего я ждала, отправляя это письмо. Уж точно не того, что случилось дальше». Через две ночи у меня зазвонил телефон Незнакомый номер, не питерский Я тут же включила диктофон Теперь это стало моей привычкой Алло? Варя Варвара Шведова? Безошибочно с первой же секунды я узнала его голос Откуда у вас этот номер? С вашего сайта, где вы предлагаете услуги копирайтера Откуда у вас интернет? И телефон, если уж на то пошло Вы ведь мне из колонии звоните, так? Одолжал у друга Вы не поверите, но у меня тут в соседней камере целый колл-центр Кстати, я попросил заодно вычеркнуть ваш номер с базы обзвона Но вы, конечно, умная девушка и не попадаетесь на примитивные разводки Надеюсь Вы хотели поговорить? Да, хотела. Черт, прямо сейчас? Да. Может, мне сделать запрос на встречу через вашего адвоката? Или как это делается? Я бы хотела снять вас на камеру. Не надо. Да. У меня нет адвоката. Ах. Да если бы было свидание, ждать месяца три никак не меньше. Мне их полагается всего четыре в год. Поэтому все, что у вас есть, это десять минут. Но вы можете включить запись. Почему вы решили позвонить мне? Насколько я понимаю, телефон вам там не положен, вы рискуете. Потому что Диана говорила с вами. Как она? У нее все хорошо? Так вот, зачем он позвонил мне на самом деле. Он хотел поговорить о ней. Она нормально. Хорошо. Вроде бы, насколько я могу судить. Работает в университете в деканате. О -о -о. Вы хотите, чтобы я передала привет? Нет, нет. Никаких приветов, что вы Простите, мы отвлеклись Спрашивайте меня, что хотели Да, да В этот момент я хотела задать ему лишь один вопрос, который мучил меня с самого начала Виновен ли он в смерти Марины Савельевой и остальных четырех девушек Но я знала, что какой бы ответ он мне не дал, я не смогу ему поверить Поэтому я спросила совсем о другом Что вы можете сказать о моем отце? Вы ведь навели обо мне справки, не так ли? От вас ничего не скроешь. Значит, вы знаете о том, кто мой отец? Виктор Сергеевич Шведов. Угу. Мой научный руководитель. Угу. Один из самых лучших и светлых людей, которых мне довелось встречать. А что? Почему вы спрашиваете? Хороших и светлых? Ну, да. Вы в курсе, что это именно он инициировал ваше отчисление на пятом курсе? Когда вы перестали быть его гордостью, а стали проблемой? Дальше на линии послышался треск, какие-то сдавленные голоса и шорохи, потом связь оборвалась. Я стояла с телефоном в руке. Диктофон все еще продолжал записывать. Неужели за 11 лет наедине со своими мыслями он так ничего и не понял? В субботу я поехала к родителям, как и просила мама. Дюк встретил меня восторженным сопением. Я слышала, как он переминался с лапы на лапу по другую сторону забора. Снег скрипел под его тяжелой поступью. Я отворила калитку и вошла внутрь. Тут же на мои плечи приземлились две когтистые лапы, а в лицо ударил до слез знакомый влажный запах его дыхания. Я позволила ему облизать себе нос и глаза, затем, кое-как освободившись, пошла к дверям. Дюк зашел в прихожую вслед за мной, неуверенно озираясь по сторонам, поглядывая на дверь. Я заверила его, что мы дома одни, и в качестве доказательства открыла ему дверь в гостиную. Он глянул на меня с недоверием. Потом забежал в комнату и сразу же запрыгнул на отцовское место на диване, свернувшись калачиком. А я поднялась наверх, прямиком к себе в комнату. Она была самая последняя по коридору. Тут ничего не изменилось». Если бы не сверкающие корешки моих тру краем книг на полках и стиранные занавески, я решила бы, что моя мать никогда сюда не заходит. Я села за письменный стол, тот самый, за которым я делала уроки все 10 лет школы и подняла глаза в окно. Там, по заснеженной улице, медленно шла женщина с маленьким ребенком. Если бы сейчас была ночь, над их головами зажегся бы фонарь, как зажигался над головой Марины Савельевой. В этот момент меня переполнила ярость Даже если допустить, что мой отец не убивал ее Он должен был рассказать о знакомстве с ней Ведь это могло быть важно Это уже делало его мерзавцем, разве нет? Но он решил молчать Я отправилась в родительскую спальню «Здесь всегда витал этот запах, слабее, чем в отцовском кабинете, но все равно ощутимый. Его парфюм, неизменный, сколько я себя помню, от которого мне сразу становилось тревожно и паршиво. Я открыла шкаф, тяжелый дубовый гардероб, который достался нам вместе с домом от предыдущих жильцов». Слева висели мамины платья, сплошь шелка, органза, как будто она не женщина за 40 а дебютантка в ожидании первого бала. Справа папины пиджаки из тонкой шерсти, рубашки с мелким элегантным рисунком, верхняя одежда в чехлах, его костюм Петра Первого, сшитый на заказ, который он надевал на день филолога и восточника. Я не знала, что хотела там найти, зачем заглянула туда. Меня накрыл прилив ярости такой, что перед глазами все поплыло красными всполохами. Как он мог... «Как он мог?» «Я начала срывать одежду с вешалок и бросать на пол, все до последнего, его царский мундир сверху!» «После этого я побежала в его кабинет, открыла ящики его письменного стола, в которые мне и матери запрещено залезать!» «Вывернула их наизнанку, вытряхнула содержимое на пол!» «Нет!» «И тут тоже ничего такого, что указывало бы на то, кем он был на самом деле!» «Я оглядела его комнату!» «Как же он любил свой уклад!» Все дипломы развешаны по стенам в уродливых черных рамках. По шкафам расставлены безделушки, которые дарят ему студенты, привозят из экспедиций Все здесь. Он же так трепетно относится к своим вещам, к своим коллекциям, к своим начищенным охотничьим ружьям, запертым в стеклянном шкафу. Я остановилась только, когда опустошила все ящики, обнаружив себя посреди огромной кучи бумаг и документов. С полок на меня строго смотрели Мраморные бюсты классиков Старшие братья тех, кто был свидетелем Наших с Дианой бесед в последние два месяца Мне стало смешно Что со мной не так? Мой отец был деканом факультета И приличным человеком, о котором никто Абсолютно никто, кроме меня и разве что пьяницы и преступника Зорина, ни разу не сказал ни одного плохого слова. Все как один восхищались им. Так почему же только я видела его совершенно другим? Дело было в них или наоборот во мне? Я обхватила голову руками. Выдохнув, я села на пол посреди бумаг, обхватила колени и начала тихонько раскачиваться. «Как глупо, — думала я, — теперь он точно заметит, что кто-то копался в его вещах, он будет зол! С самого детства мама учила меня, что душевное спокойствие отца — главная ценность нашей семьи. Я не усвоила урок. Вздохнув, я поднялась с пола и побрела вниз. Надо было выпить кофе, а потом попробовать вернуть всё на место». До сих пор, даже будучи взрослой, больше всего на свете я боялась его гнева. Поэтому в детстве так часто пряталась от него, сидела в подвале, листала эти страшные медицинские справочники, оставленные предыдущими жильцами. Интересно, они все еще были там? Накинув пальто, я пошла на задний двор, проваливаясь в снег по самую щиколотку. Ветки умирающих серых яблонь цеплялись за мои волосы, будто хотели остановить. Но через минуту я стояла у двери в подвал. В нашем доме он был похож не на погреб, а скорее на цокольный этаж без окон, который родители использовали как склад старого хлама. Я открыла навесной замок маленьким ржавым ключом, который, как всегда, был спрятан за наличником и зашла внутрь. В нос мне сразу ударил запах сырости и пыли. Я ощупала стену в поисках выключателя, но вместо него нашла только липкую старую паутину. Но это был подвал дома, где я выросла, он не пугал меня. Какой бы черной ни была здесь мама, и ноги помнили эти скрипучие половицы. Включив фонарик в телефоне, я начала лавировать между коробками с книгами, которым не хватало места в отцовской библиотеке. Дойдя до противоположной стены, я повернула налево. Там, за полуразобранным перекрытием из сосновых досок, был закуток, где когда-то вот так же с фонариком я листала страницы энциклопедии по судебной медицине. Поднырнув под балкой, я оказалась внутри. Луч фонаря скользнул по полкам, но они оказались пусты. Очевидно, моя мать добралась сюда. Кто же еще, кроме неё мог избавиться от моих сокровищ? Я смотрелась по сторонам. Нет, здесь ничего не было. Уже собираясь уйти с горестным вздохом, предвкушая предстоящую уборку, я вдруг заметила под покосившейся нижней полкой одного из стеллажей что-то красное. Я нагнулась, села на корточки, протянула руку, снова влипла в паутину, но вытащила на середину закутка старый металлический ящик с инструментами. И я бы бросила его и ушла, если бы не тот факт, что мой отец за всю свою жизнь не прибил ни одного гвоздя. Он был потомственным университетским преподавателем и страшно кичился своей непригодностью к физическому труду. Провернув рычажок, я открыла ящик. В нем не было ничего особенного, только вещи, которые ожидаешь увидеть в таком ящике. Ржавые гвозди, плоскогубцы, хиленький молоток, еще какие-то штуки, названия которых я не знала. Я уже почти закрыла ящик, когда заметила, что на дне маленький бархатный мешочек. Он был красный, такого же цвета, как ящик, поэтому я не заметила его сразу. И он не выглядел как что-то, что можно найти в коробке с инструментами. Скорее, как упаковка от ювелирного изделия. Что-то, что можно увидеть в секретаре моей матери. Я аккуратно развязала атласные ленточки и высыпала содержимое себе на ладонь. Пуговица, обрывок серебряной цепочки. резинка для волос. Последней на мою раскрытую ладонь выпала серьга в виде кольца. дешевая с облупившейся позолотой и сломанным замочком. Я стояла, уставившись на все это, не в силах пошевелиться. «И в этот момент над моей головой раздались тяжелые шаги. Я замерла. Из глубины дома донесся глухой отрывистый лайдюк, а потом тишина. Зажав находку в ладони, я начала пробираться к выходу. Шаги над моей головой прогремели еще раз и затихли, будто остановились прислушаться. Я заспешила к выходу, лавируя между черными громадинами старой мебели». Луч фонаря плясал по полу, выхватывая из темноты фрагменты моей старой жизни. Вот мой кукольный дом, который подарил крёстный, а вот мой велосипед, который я уже три года никак не могу забрать. Над головой всё стихло. Может, мне показалось? Это же старый дом, здесь что угодно может быть, скрипы, шорохи, мне ли не знать. Наконец я была у двери на улицу. Я уже почти дотянулась до неё рукой, когда она распахнулась мне навстречу, отдав холодным ветром. На пороге застыла высокая чёрная фигура. Перед рассветом